Не гляди на меня с упреком, Я презрения к тебе не таю, Но люблю я твой взор с поволокой И лукавую кротость твою. Да, ты кажешься мне распростертой, И, пожалуй, увидеть я рад, Как лиса, притворившись мертвой, ловит воронов и воронят. Ну и что же, Лови, я не струж, Только как бы твой был не погас, На мою охладевшую душу Натыкались такие не раз. Не тебя я люблю, дорогая, Ты лишь отзвук, лишь только тень. Мне в лице твоем снится другая, У которой глаза голубень. Пусть она и не выглядит кроткой, И, пожалуй, на вид холодна, Но она величавой походкой всколыхнула мне душу до дна. Вот такую едва ли туманишь И не хочешь пойти, да пойдешь, Ну, а ты даже в сердце не вранишь Напоенной лаской ложь. Но и все же, тебя презирая, Я смущенно откроюсь навек. И если б не было ада и рая, Их бы выдумал сам человек.